Глава 27. Про историю, как она есть. Рассказ Штольберга выглядел неровным пунктиром. Одни события смотрелись слишком жирной и длинной чертой, другие могли оказаться важными, но вместо них зиял пробел. Мунин перепроверил слова Штольберга, многое уточнил и превратил пунктир в непрерывную линию. В результате вышла довольно складная история. Но попытка поделиться ею с компаньонами оказалась неудачной. Одинцов и Ева увязли в потоке информации. Неугомонный Мунин каждую свободную минутку стал проводить за компьютером. Он с усилием избавился от многих вкусных подробностей и оставил только строгую последовательность событий, которые по его мнению представляли первоочередную важность. Такое изложение вместе с рассказом Штольберга устроило компаньонов Мунина куда больше. При Петре I с 1703 года в лейб-гвардии Преображенском полку служил Василий Одинцов. Он доблестью выслужил дворянство и по службе оказался на Урале с заводчиками Демидовыми. Выйдя в отставку, Одинцов осел в тамошних краях, затеял добывать соль и сделал на этом первое состояние. С 1740-х годов при дочери Петра императрицы Елизавете русская черная икра славилась по всей Европе, ее везли туда тысячами пудов. Государыня велела солить икру только голубой гранаткой. Использовать другую соль было запрещено высочайшим указом. К тому времени наследники Василия Одинцова владели соляными копьями неподалеку от Перми, где только и добывали голубую гранатку. С 1755 года семья начала стремительно богатеть. В 1812 году Одинцовы храбро воевали с Наполеоном, а Матвей Одинцов, продолжавший непрестижное для дворянина семейное дело, в самые трудные дни за свой счет поставлял оружие и боеприпасы для армии. Государь Александр I этого не забыл, После войны он осыпал милостями Матвея и все семейство. Благосостояние Одинцовых продолжало стремительно расти. «Предка по мужской линии можно проследить даже не через сотни, а через тысячи лет», объясняла Ева, когда троица пыталась разобраться в своей генеалогии. Причем безошибочно. y хромосома» передается от мужчины к мужчине и в следующих поколениях никуда не девается. Нехорошая полоса в истории семьи началась после восшествия на престол следующего императора Николая I. Одинцовы не участвовали в декабрьском восстании 1825 года, но в бумагах декабристов их имена были упомянуты. Молодым, полным сил гвардейцам, пришлось оставить службу и разъехаться по имениям. Бывшие офицеры, не стесненные в средствах, Вовсю прожигали жизнь, тоскуя в провинции по блеску имперской столицы, и канули в небытие, все кроме одного. Александр Одинцов кутил с размахом и с выдумкой. Поместье он унаследовал на юге Рязанщины. В центре уездного Раненбурга отвел особняк жене с детьми, а для себя на окраине выстроил дворец увеселений. Рассказывали, что семью Александр видел только вечерами. Дети отходили ко сну, когда он просыпался и выпивал первый бокал шампанского с шоколадом, собираясь на очередной кутеж. Жена рожала Одинцова дочерей, но в 1841 году, когда он уже перестал ждать сына, все же осчастливила наследником. Мальчик получил имя Гавриил, божий воин. Был он болезненным и не любил отца за разгульную жизнь и беспробудное пьянство. «Запомните дату», — сверкая глазами, говорил Мунин своим товарищам, — «с этого момента начинается наше родство. Только потом уже все докатилось до Израиля». В 1857 году Александр Одинцов скончался от непомерных излишеств, и еще год спустя молодой Гавриил Александрович Отправился поправлять слабое здоровье в Европу. На итальянском курорте он свел знакомство с читой Метцер, прибывший из Германского Союза. Эти миссионеры-лютеране разговорами смутили богатого русского юношу. По возвращении в Россию он сохранил матушку, а после пожелал искупить грехи родителя, который спьяну творил бесчинство над крепостными, и дал вольную всем своим крестьянам. До 1861 года, когда государь Александр II отменил крепостное право, оставалось всего ничего. Но самовольная инициатива молодого дворянина выглядела вызывающе. Когда же его по болезни не взяли на военную службу, Гавриил продолжил дразнить императора. Он объявил, что разочарован в православии, которое позволяло папеньке жить во грехе, а потому принимает лютеранство. От в Сибирь его спасло только чудо. И еще, быть может, болезнь вместе с заступничеством бывших отцовских сослуживцев из Петербурга. Кончилось тем, что император велел Одинцову покинуть Россию и в течение сорока лет не возвращаться. Лишенный родины Гавриил Одинцов уехал к лютеранам в Германский союз, оставшись при своих капиталах, светлой голове, и золотом сердце он инвестировал в прибыльные производства много занимался благотворительностью строил больницы и приюты для бедных королева ольга вюртембергская рожденная в россии оценила это подвижничество по достоинству гавриил александрович получил германское подданство и был удостоен титула барона под именем габриэль фон одинцов ни в россии ни в германии Он не терял связи со старыми знакомыми, семьей Метцер. Еще в 1862 году миссионеры уехали на Святую Землю, получив от Одинцова деньги на покупку паровой мельницы и обустройство гостиницы для паломников. «Тогда в Яфа пытались прижиться переселенцы из штата Мэн», рассказывал Штольберг. «Они основали здесь американскую колонию, но дела не пошли, Жизнь казалась не сладкой, земля родила плохо, а последним ударом стала повальная холера. Американцы решили вернуться к себе домой. Барон фон Одинцов снова судил Метцера деньгами. Тот выкупил землю под американской колонией вместе с дюжиной домов и вскоре продал темплерам из Германии. Так что кроме названия американского здесь немного. Страной в то время владела Турция а землю у турок покупали немцы на русские деньги, чтобы немцам же и перепродать. На протяжении 15 лет Габриэль фон Одинцов был главным инвестором и совладельцем коммерческих предприятий Метцеров. На его деньги миссионеры в придачу к мельнице и хостелу построили школу и больницу. В 1875 году барон продал последнее имущество в России чтобы переехать на постоянное жительство в Яфу. Тогда сбылась еще одна мечта семейства Метцер. Фон Одинцов женился на их 16-летней дочери Марте, которая росла у него на глазах. Тем временем германская колония процветала. Теперь уже молодая семья приобрела у темплеров двухэтажное здание, где раньше были миссионерская школа и общинный дом. Фон Одинцов надстроил третий этаж, А на выкупленной по соседству земле разбил парк. То есть мы с вами сейчас в доме Одинцова. На всякий случай переспросил Одинцов, и Штольберг утвердительно кивнул, прибавив: "Яффа входит в число древнейших городов мира. Ему около четырех тысяч лет. Но впервые за эти годы, стараниями вашего предка, в Яфо появился парк, где мог отдохнуть любой желающий. Он Одинцов посадил деревья разбил цветник и завел обезьян с экзотическими птицами. Можете себе представить, какое это произвело фурор. С 1876 года фон Одинцов с супругой занимали два верхних этажа особняка. В первом этаже он сделал музей древности и постоянно пополнял коллекцию, покупая археологические находки. А кроме того, барон открыл в городе бесплатную больницу. Там с 1884 года, кроме местных жителей, врачевали первых еврейских репатриантов из Европы, которые через четверть века основали на северной окраине Яффа новый квартал. Это из него постепенно вырос город Тель-Авив. В 1888 году в бесплатную больницу попала красивая женщина. Она оказалась дочерью Теодроса II императора Эфиопии. Двадцатью годами раньше его свергли британцы. По иронии судьбы, император застрелился из пистолета, который ему подарила британская королева Виктория. Дочь императора осиротела и с юных лет вынуждена была переезжать из города в город, скрываясь от преследователей. Она искала спасение среди евреев, поскольку по материнской линии Происходила из фалаша, древнего еврейского рода Эфиопии. В скитаниях по Ближнему Востоку и Северной Африке принцесса побывала замужем за швейцарским инженером-евреем. Брак не принес ей счастья, но подарил дочь, которая расцвела в очаровательную девушку. Обе красавицы поселились в одной из гостиниц барона. — Мне кажется, я знаю, что было дальше сказала Ева, когда Штольберг упомянул Эфиопию и красивых женщин. «Водевиль какой-то». «Не водевиль, а сериал. Не мешай», попросил Одинцов, мысленно примеряя на себя фамильный баронский титул. Фон Одинцов увидел внучку императора и потерял голову. Вскоре он объявил Марте, что хочет развестись. Детей у пары не было, но брак бракоразводный процесс длился почти год. Благодаря мертвой деловой хватке Метцеры отсудили почти все имущество давнего партнера и благодетеля. Он сохранил только дом. В 1889 году наследная принцесса Магдалена стала баронессой фон Одинцов, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте с супругом. Ради замужества эфиопская еврейка перешла в лютеранство. Обедневший Габриэль фон Одинцов не унывал и довольно быстро поправил свои дела. Очень кстати оказалась природная смекалка, трудолюбие и коллекция древностей, часть которой он выгодно продал в Британский музей и Норвежский этнографический музей. К тому же барон перебрался с молодой женой в жилье попроще, а трехэтажный дом превратил в отель Бейт и Еремия. Место сделалось популярным. Здесь останавливался даже германский кайзер Вильгельм II, совершая паломничество в 1898 году. «Все хорошо, а я-то где?» — волновался Мунин по мере того, как рассказ Штольберга ближе и ближе подходил по хронологии к XX веку. Штерн тоже нервничал. Он знал эту историю только в общих чертах и слушал с интересом, но при этом поглядывал на скромный бригет, который украшал его запястье. В 1890-х годах Магдалена фон Одинцов родила мужу двух сыновей и дочь. В 1914 году барон и его старший сын и Еремия отправились по делам в Англию. Там они встретили начало Первой мировой войны. Это была трагедия. Младший сын барона Пауль, как и все семейство, был подданным Германии. Его призвали в кайзеровскую армию которая воевала против России и Англии. Старик Одинцов отказался от германского подданства и титула барона. И Еремея последовал его примеру, а затем вступил в британскую армию. Так братья оказались по разные стороны линии фронта. Гавриил Александрович сотрудничал с британской разведкой и водил знакомство с Черчиллем, но сидеть в Лондоне спокойно не мог. Срок изгнания Одинцова из России давно закончился, и в 1917 году голос крови позвал 76-летнего старика на родину, где только что произошла февральская революция. Магдалена фон Одинцов с дочерью продолжали жить среди темплеров, однако в октябре 1917 года британцы вышибли турок из здешних краев и заняли Яфо. Всех германских подданных, Интернировали как неблагонадежных, они были высланы в Египет. «Больше восьмисот человек сорвали с мест, где жили несколько поколений темплеров, и с детьми почти без денег отправили в другую страну», — сокрушался Штольберг. «Припомнили, что Кайзер жил у нас в Бейте-Еремии. А ведь здешняя земля во многом обязана своим процветанием именно темплером. Судите сами». Расширение дорог и строительство порта в Хайфе проектировали темплеры. Железную дорогу в Дамаск – тоже темплеры. И план строительства Петах-Тиквы составили темплеры. В конце концов, мы завезли сюда коров и научили евреек в кибуцах их доить. В 1919 году интернированные немцы стали постепенно возвращаться в Яфу. Темплеры получили от британских властей компенсацию за потерянное имущество и возродили общину. Магдалена фон Одинцов решила не возвращаться. Она уступила темплерам отель Бейта и Ремия, а сама с дочерью отправилась в Германию. К тому времени уже давно не было вестей от Гавриила Александровича. Он сгинул в кровавой неразберихе Октябрьского переворота и Гражданской войны. Оба сына, по счастью, остались в живых. С материнского благословения они каждый своим путем поехали на поиски отца в Россию. Старший и Еремия пытался найти следы гаврила Одинцова в Петрограде, по мобилизации попал в Красную армию, после войны женился на девушке из дворянской семьи и сделал блестящую военную карьеру. В 1938 году его расстреляли в числе приближенных маршала Блюхера как бывшего офицера и британского шпиона. Жена с малолетним сыном были репрессированы и оказались в концлагере для жен изменников. Мальчик после реабилитации пошел по стопам отца и стал военным. Его сын, правнук Гаврила Александровича Одинцова, продолжил офицерскую династию. После суворовского училища в Ленинграде окончил военное училище, прошел курс, и стал элитным спецназовцем. «Приятно познакомиться», — сказал Одинцов. «Хотя баронский титул по-человечески жалко. Я уже начал привыкать. А погоны — дело понятное. У меня еще в детстве было ощущение, что я с ними родился». Пауль, младший сын Гаврила Александровича, предположил, что старик мог отправиться в сторону бывшего поместья. «Он тоже взял направление на юг». И попал под мобилизацию в Белую армию генерала Врангеля. В ноябре 1920 года Пауль собирался вместе с остатками армии перебраться из Крыма на проходе в Константинополь. Оттуда было уже рукой подать до родного Яфу. Но его возлюбленная еврейка заболела Тифом, и оба остались в Крыму. При советской власти, скрывая прошлое, Пауль сменил фамилию. Они с женой стали. Муниными. Немецкий был родным языком Пауля, как и русский. Он без труда освоил идиш и переделал наш ошкеназский лад имя Соломон, в честь храма Соломона и в память о темплерах, рядом с которыми вырос. Во второй половине 1920-х мунины переехали под Евпаторию в еврейскую сельскохозяйственную коммуну Фрайдорф. А в конце 1941 года Когда началась гитлеровская оккупация Крыма, их вместе с детьми и другими евреями уничтожили нацисты. Единственный внук Муниных чудом выжил и был убит в 1962 году, когда солдаты внутренних войск расстреляли участников антисоветских выступлений на центральной площади Новочеркасска. Незадолго до этого Мунин женился. Вдова родила уже после его гибели и сразу отказалась от ребенка. В детском доме мальчик заболел туберкулезом. Этот Мунин видел мало хорошего в жизни, которое после распада Советского Союза стала совсем беспросветной. Он женился только на четвертом десятке, но жена вскоре сбежала от нищеты и неустроенности. Мунин остался с младенцем на руках. Взяв ребенка, он поехал в Петербург. Надеясь найти работу, и поправить здоровье. В пути у него началось кровохарканье. Мунин был снят с поезда в беспамятстве и через сутки умер. Продолжатель этой несчастливой линии Одинцовых, правнук Гаврила Александровича, тоже вырос в детском доме и стал историком. «Плохая у меня наследственность», — мрачно вздохнул Мунин. «Нормальная у тебя наследственность», — сказал Одинцов. «А за здоровьем будем следить. Я из тебя богатыря сделаю». Магдалена фон Одинцов с дочерью покинула Германию в начале 1930-х. Нацисты захватывали власть в стране, и темнокожая еврейка, пускай даже перешедшая в лютеранство и титулованная, чувствовала себя неуютно. Настроение матери разделяла дочь-полукровка. Ее муж, талантливый физик, Ученик Эйнштейна и последователь Шрёдингера тоже был евреем-выкрестом. Он считал, что ему, как лютеранину, нацисты не страшны. В результате жена уехала со старой Магдаленой и дочерью-подростком в Эфиопию, оставив мужа в Германии с двумя сыновьями, которые готовились к поступлению в Берлинский университет. Это была трагическая ошибка. Всех троих несколько раз арестовывали, а осенью 1941 года Отправили поездом с вокзала Берлин-Грюневальд на восток. Мужчины погибли в лагере смерти Аушвиц-Биркенау. Женщины поселились там, где уже 30 веков жили евреи Фалаша, на севере Эфиопии, провинции Тиграй. Они надеялись, что предка императора успели забыть. Все-таки за минувшие шесть с лишним десятилетий выросли новое поколение. По планете прокатилась мировая война, и Эфиопский престол занимала другая династия. Однако им не повезло. Клеймо изгоев, полученное за теодраса II и брак Магдалены с Русским, передавалось из поколения в поколение. После Второй мировой войны дела шли все хуже. Некоторое отношение к попытке военного переворота 1960 года заставило семью переехать еще севернее провинцию Эритрея. В 1974 году был свергнут последний эфиопский император. В стране началась гражданская война. В Тиграе орудовали партизаны, Эритрея требовала независимости, а единственный живший там правнук Гавриила Александровича Одинцова и Магдалены утратил последние иллюзии. Он с приключениями выправил себе документы на дикую для эфиопского уха фамилию Хугин, и в 1975 году эмигрировал в США. Спустя еще несколько лет Хугин сумел встать на ноги и женился на милой девушке из Эфиопии. Автокатастрофа оборвала жизнь этой пары в начале 1990-х. Единственная проправнучка Одинцова, осиротевшая дочь супругов Хугин, которую родственники по материнской линии едва замечали, выросла фантастической красавицей и невероятной умницей. Она была готова сделаться звездой подиума, но при поддержке Хельмута Вейнтрауба добралась до вершин математической аналитики. «За что?» — всхлипнула Ева. «За что им было все это?» «Господи, сколько боли!» Одинцов молча приобнил ее за плечо и поцеловал в теме. «Все люди — братья и сестры», — севшим голосом повторил Мунин, который совсем недавно произнес эти же слова в совсем другой обстановке, по совсем другому поводу. Штерн опять взглянул на часы и сказал Штольбергу. «Коллега, большое спасибо за увлекательный рассказ. Позвольте мне еще немного злоупотребить вашей добротой. Будьте любезны, оставьте нас э, на две минуты». Штольберг вышел, не задавая лишних вопросов, а Штерн молча достал из-за пазухи и положил на письменный стол небольшой замшевый чехол с двумя отделениями. Гости в недоумении смотрели, как он одним движением распустил широкую плотную ленту, которая перехватывала чехол, сделал следующее движение, и на зеленое сукно стола из отделений выскользнули два камня. Урим и Тумим.